12 сентября, 1605 год, Рождества Христова, день 98, полдень, Москва, Пушечный двор. Мастер Андрей Чохов На Пушечном дворе, находящемся примерно там, где в наши дни расположен магазин «Детский мир», несмотря на прохладную осеннюю погоду, стоит невыносимая жара. Пышет огнем литейная печь, в которой плавится смесь из ста частей красной меди, восьми частей олова и десяти частей латуни, превращаясь в самую лучшую в этом мире венецианскую пушечную бронзу. Потом эта расплавленная бронза раскаленными тонкими ручьями по специально проделанным по земле каналам течет в расположенные вокруг нее, загубленные в землю, Специальные новомодные сборные литейные формы жакеты, предназначенные для отливки полевых четырех, восьми и 12 фунтовых пушек, в эти времена именуемые малым нарядом. Эти необычные в эти времена орудия, которых заморский князь Серегин заказал для русского войска, чем больше, тем лучше, были предназначены не для разрушения крепостей а всего лишь для быстрого и максимального эффективного истребления вражеских воинов на поле боя. Мастер Андрей Чохов, в свое время учившийся у знаменитого пушечного мастера Кашпира Ганусова, прожил 60 лет, но таких пушек и таких методов отливки до сей поры не видал. Сами готовые пушки выглядели странно. Гладкий. Без узоров и рисунков сквозной бронзовый ствол, отлитый заодно с цапфами и чуть расширяющийся к казенной части, отдельно отлитый на винтной с скованным из железа вертикальным клиновым затвором, винтовой подъемный механизм вместо вертикального клина, легкий, скрепленный железными кольцами, деревянный лафет. Орудия выпускались трех типов. Четырехфунтовка, 87 мм, с длиной ствола в 20 калибров, вместе с лафетом, но без зарядного ящика, весила 25 пудов, 400 кг. Восьмифунтовка, 107 мм, с длиной ствола в 18 калибров, весила 32 пуда, 50, 500 кг. Двенадцатифунтовка, 12 120 мм, весила 42 пуда. 680 килограмм. Все эти пушки перевозились парой лошадей в пешей и четверкой в конной артиллерии, а также имели при себе параконную зарядную повозку с готовыми выстрелами в закрытых и защищенных от непогоды ящиках. От идеи изготовления копии шуваловских гаубиц капитаны Серегины в конце концов отказались, Потому что те хороши были только в стрельбе к по плотным боевым порядкам противника, но были крайне плохо приспособлены к любым другим видам стрельбы. Так, например, заряжаемые поперек ствола овальные снаряды были в 2-3 раза сложнее и дороже в изготовлении, а летели, беспорядочно кувыркаясь, на меньшую дистанцию и с меньшей точностью, чем круглые чугунные ядра, обычных для этого времени пушек. К тому же дебильно выглядела ситуация, когда один заряжающий вкладывал со стороны дуло снаряд, а второй подавал с казенной части картуз с пороховым зарядом. В противовес этим узкоспециализированным мутантам пушки Серегина, являющиеся загрубленными гладкоствольными репликами бронзовых полевых пушек Круппа 1860-х годов, Могли стрелять не только картечью, которая была для них скорее вспомогательным боеприпасом, но еще и цельнолитым чугунным ядром, цепным книппелем, фитильной фугасной бомбой и круглой осколочной или зажигательной гранатой. Все эти боеприпасы в один прием заряжали с казенной части в виде увязанного в один холщовый картуз снаряда, упланительного башмака и порохового заряда. В теле клинзотвора было выстроено отверстие, в которое можно было вставить либо натяжной запал, работающий от вытягиваемого шнура по принципу детской хлопушки-салюта, либо набитую пороховой мякотью трубку-замедлитель, которая было положено поджигать пальником, как и при стрельбе из обычных местных пушек. Еще для этих орудий разрабатывались удлиненные оперенные гранаты – с главным взрывателем мгновенного действия, внешне очень похожие на минометные мины. Но с этим дело пока не шло. Такие гранаты были примерно в четверо тяжелее обычных ядер, следовательно, требовали усиленного порохового заряда и больших углов возвышения. Кроме того, они оказались крайне дороги в производстве, и снаряжать их черным порохом, имеющим очень слабую разрывную силу, Практически не имел смысла. Но Андрей Чохов все равно был полон творческих планов. Одна лишь жакетная технология отливки пушечных стволов сократила производственный цикл примерно втрое, с 18 до 7 дней. А ведь ему еще был передан секрет знаменитой венецианской пушечной бронзы. Так что как только будет выполнен наказ по малому наряду, то он сразу же приступит к изготовлению полупудовых, пудовых и двухпудовых длинноствольных стенобитных пищалей осадного наряда, соединяя отработанные при выполнении этого заказа полученные от пришельцев знания со своим собственным мастерством. Ведь всем были хороши его длинноствольные стенобитные пищали, и ядро из них летело далеко и било мощно, Но вот заряжать их с для пушкарей было истинной морокой. А еще в дальнем сундуке у Андрея Чохова лежала хитрая тетрадка, в которой было расписано, как лить пушки и вообще разные вещи из стали. Конечно, княжий родственник всего лишь пушкарь, а не литейщик. Процессы он описал достаточно приблизительно, и много до чего Андрею Чехову и его ученикам придется доходить полностью самостоятельным путем. По крайней мере, сперва будет необходимо построить первую на Руси, да и во всем мире домну, массово производящую чугун или свиное железо. Все основные знания, необходимые для этого невиданного дела, тоже имеются в той же тетрадке, переписанные из книг, которые еще только будут изданы столетия спустя. Потом Чохову и его ученикам потребуется опробовать продувку свежего чугунного расплава воздухом, для того, чтобы превратить его в железо и сталь. И лишь затем можно будет приступать к попыткам отливки первых стальных пушечных стволов по верченной технологии. По крайней мере, уже получено согласие на все это митрополита Гермогена который после ухода Михаила Скопина-Шуйского на войну оказался главой правительства и местоблюстителем царского престола. Дополнительная сталь в государстве никогда не будет лишней. Если не лить из нее пушки, то можно использовать для производства множества иных вещей, нужных и полезных в народном хозяйстве. Под Тулой, при одном из монастырей на реке Упе, В краях богатых лесом для производства древесного угля и болотной рудой уже выделено место для нового железоделательного и оружейного завода. Андрею Чохову осталось только закончить нынешний заказ и собираться ехать смотреть, что там да как.